Глава десятая Димк приехал днем, когда он сидел за столом. Сперва услышал приближающийся звук мотора, затем раздался лай стальковой собаки. Уазик подкатил к дому, мальцов не без злости отметил. Калюжный не поскупился, выдал Димке экспедиционную машину. Вышел встречать на порог. Димка бросился ему навстречу. «Иван Сергеевич, как же я соскучился! У нас теперь новые законы. Калюжный всем управляет!» «А что Нина?» «В понедельник легла на сохранение, недельки на две. Я вчера ее навещал, она чувствует себя хорошо. Лечащий врач ею доволен. А меня, Иван Сергеевич, бросили на реставрацию керамики. Я попробовал, мне понравилось. Горшки такие красивые получаются!» В прошлый раз тоже все сначала было хорошо. «Проходи в дом, чайник сейчас вскипит». Шофер постеснялся и в дом не пошел, что было на руку. Распрашивать при чужом человеке было бы неудобно. Сели на кухне. Димка набросился на него, как только захлопнулась дверь. «Может, передумаете, вернетесь?» Калюжный просил передать, что зря вы тогда поссорились. Он будет очень рад, если вы передумаете». «Если честно, нам вас не хватает, Иван Сергеевич». «Нине тоже?» «Иван Сергеевич, она теперь с Калюжным». Димка засмущался и опустил глаза. «Они вместе живут?» «Вроде того. У Калюжного же в Твери семья, но он у нас постоянно и ночует в вашей квартире. Простите, Иван Сергеевич, я думаю, вам надо знать». «Мне надо знать, ты прав. Но это уже не мое дело. Я работаю, водку не пью. Ладно, давай по делу. Отчет оставь, я все прочитаю и напишу замечание, потом позвоню. Неделю полторы мне придется над ним поработать». «Ага, я снова приеду, или вы к нам?» «Мне в Деревске делать нечего. Что с Манечкиным?» «Вы знаете, Лисицыну сняли, она только месяц продержалась при новом министре». На ее место поставили бывшего олимпийского чемпиона по пятибурью. Манечкин с ним закорешился, неделю из Москвы не вылезал, а теперь работает, как ни в чем не бывало. Всем заявляет, что весной начнет крепость реставрировать. Как это? Вроде они хотят достраивать стены и башни. Манечкин планирует там гостиницу построить, заказал тверским друзьям-архитекторам проект — только ему не дадут, на памятнике же строить нельзя. Я встретил Николая, Бортниковского зама, он мне рассказал. Он и о вас расспрашивал. Черт, а что Калюжный думает по этому поводу? Он готов провести раскопки, это выгодно, смета получится жирная. У него теперь с Манечкиным мир дружба. Нина его поддерживает? Тут сложнее. Манечкин настаивает, чтобы мы клад сдали в музей. Нина говорит только через мой труп. Мы же теперь независимы, у нас теперь ОАО. Она хочет клад отдать в Новгород или на худой конец в Москву, но только не к Манечкину. Говорит, что опять в рабство идти нельзя. А Калюжный заверяет, что обо всем с музеем договорится, и ОАО не пострадает и сохранит независимость, работая на субподряде. Когда ей рожать? Вроде в феврале. Как раз когда в министерстве проходит грантовая комиссия. Кстати, от на грант пришел? Пришел. Эти деньги нас пока и кормят. Ну и разные мелочи. Траншеи, наблюдение за слоем по городу. Крепость, конечно, лакомый кусок. Там должны быть обследования большими площадями. Но я думаю, Майничкина поддерживать нельзя. Он крепость угробит. Пока это все планы, Иван Сергеевич, пока ничего не решено. Меня это теперь не касается. Значит, в нашей квартире живут. Да. Димка опустил глаза. Чай он не допил. Сидел, сцепив руки, напряженно молчал. «Спасибо за информацию». — Увидишь Николая, скажи, что надо бы мне с Бортниковым поговорить. Пусть мне звонят. — А что с альбомом по городу? Вам его передали? — Нина подготовила ваш текст, отобрала фотографии. Осталось отнести на утверждение. — Вот и повод будет нам созвониться. Ты макет не привез? — Привезу, когда буду отчет забирать. И Николаю я вашу просьбу сразу передам — Но там все Бортников сам решает. Передавай всем приветы, скажи, что видел, Мальцов работает и в город не собирается. Иван Сергеевич, без вас все как-то неправильно. Народ работает, но все уныло стало. Вот если бы вы тогда пошли в директора... Не могу, не мое, ты-то хоть понимаешь... «Понимаю, но очень жалко. Манечкин город разворует и перестроит, потом не изменишь. Занимайся керамикой, в их разборки не лезь, легче жить будет». «Да я вообще-то не лезу, мне по барабану. Я теперь в клуб настрой технику хожу». Реконструкцией занялся. «Создаем Тверской полк XIV века. Сам Бортников на кружок денег отвалил. Хочет, чтобы мы на праздники в Твери выступали». Мы на Куликовскую битву поедем. Деревское крыло приписано к Тверскому полку. Я себе кольчугу заказал, кузнецы у Бортникова в кузнице нам доспехи куют. Они мне и меч сделают по руке. Два раза в неделю хожу на фехтование. Сражаемся пока на деревянных мечах. Вот это здорово. А на дела начальством мне насрать. Тверской полк, говоришь? Это что-то новое. И кто у вас воевода? — «Сонин из бывших десантников. Крутой! Вот если бы вы к нам в клуб пошли научным консультантом, читали бы нам лекции по истории...» «А что, Иван Сергеевич, ведь не вечно же вы тут жить будете? Хотите, я с Сонином поговорю? Он к нам два раза в неделю приезжает, преподает рукопашный бой». «Не нравится мне это затея. Те же казачьи лампасы, вид сбоку. Я пока поживу тут» как подумаю о Деревский, гадко на душе становится. «Понимаю», — серьезно сказал Димка и по-взрослому протянул ему руку. Мальцов пожал. «Я за вас, знаете. Только если им не сопротивляться, они вечно будут вверх держать». В революционера подался. «Были бы они у нас. Москва бастует вся в белых ленточках, а у нас тишина». «Но на Фейсбуке такой ад! Вы смотрите?» «Нет, Дим, тут интернета нет». «Тоска! А если модем? Хотите, привезу?» «Не надо, и так едва справляюсь, дел много». Он дал Димке банку соленых грибов, другую попросил передать Нине. Димка взял банки и уехал. Мальцов зашел к Лене, та лежала на диване, смотрела свой сериал. «Проведали тебя? По делу приезжали. Домой звали?» «Звали, но не поеду. Нечего там делать. А мне только прибыт, к Сосед рядом. Живи на здоровье. Чай будешь пить?» «Спасибо, Лена. Только что пил. Вышел на улицу. Пошел по дороге к Котову. В избу не хотелось. Дошел до шоссе, повернул назад». На подходе к деревне решился, достал телефон, позвонил. Нина ответила сразу. «Иван, как ты себя чувствуешь? У меня сегодня Димка был». Разговор не получился. Нина была холодна и вежливо, сказала, что все идет по плану, и чувствует она себя хорошо. Про Манечкина отговорилась, все слухи. Сказал ей про грибы, вежливо поблагодарила. Вопрос о колюжном оставила без ответа, попросила не затягивать с отчетом. Он пообещал и отключился. Пока стоял на улице и разговаривал по телефону, замерз. Пошел домой, растопил печку, сел было к столу, но мысли в голове путались. И тут услышал робкий стук в дверь. — Кто там? Заходи! — решил, что опять приперся столек. Но это был не столёк. На пороге нарисовался мужчина лет сорока, высокий и стройный, в вязаной горнолыжной шапочке, очках в золотой оправе и в дорогой оранжевой куртке с черной эмблемой на рукаве. «Простите, ради бога, у меня машина в лесу сломалась, пошел по карте. Это Василёва?» «Василёва, точно, заходите». Мужчина обвел взглядом избу, Заметил компьютер на столе, стопку книг и заметно повеселел. «Вот здорово. Я думал, в машине ночевать придется. Эвакуатор из Москвы раньше утра не сможет приехать. Вы тут на пенсии или в отпуске?» Он шагнул к столу, протянул руку. «Сергей!» Ручища у него была огромная, рукопожатие крепкое. Он смотрел прямо в глаза и вежливо улыбался. «Мальцов, Иван, садитесь!» Гречку едите? Я вас не стесню. У меня все с собой. Взял даже спальник на всякий случай. Вот он и пригодился. Тут продукты к столу. Гость снял с плечи рюкзак, засунул в него руку и принялся метать на стол запаянные в целлофан нарезки. Колбасу, бастурму, ломтики семги, сыр. Достал батон, пачку масла и в довершение выставил литровую бутылку белуги. Мальцов пошел к плите. Рукомойник на кухне, полотенце на стене, а я пока гречку разогрею с луком. Вы жареный лук любите? Я все люблю, Иван, я замерз как цусок. Пытался завести машину и аккумулятор посадил, что-то не в порядке с зажиганием. Мастера разберутся, машина еще на гарантии. Гречка с луком — это здорово. В Европе гречку только у итальянцев можно достать, не ходовой товар. «Жили в Европе. И жил, и учился. Сначала в Сорбонне, потом в Берлине, потом в Америке. А вы тут один, я вас точно не стесню». «Да что вы, Сергей, столько в радость. Ко мне не часто наезжают. Сижу, работаю». Пока разогревал гречку, гость накрыл на стол. Мальцов жадно взглянул на бутылку и тут же убедил себя, что... С беспохмельной белуги ничего с ним не случится. Выпьет раз в удовольствие и без последствий. После разговора с Ниной ему надо было выпить.